Прошло более трех лет. Другое происшествие навело меня на главный след. Я наконец-то смог попасть в убежище слепых, то есть тех людей, которых общество называет незрячими отчасти из глупой простонародной чувствительности, но также, вот я почти уверен, из страха, побуждающего многие религиозные секты никогда не называть божество по имени. Существует коренное различие между людьми, потерявшими зрение из-за болезни или несчастного случая, и слепыми от рождения. Благодаря этому различию я и сумел проникнуть в их убежище, хотя мне все же не удалось побывать в самых потаенных логовых, откуда правит секты, а стал быть и миром и их могущественные таинственные говори. В этом предмете я сумел лишь получить кое какие сведения, всегда неполные, двусмысленные о тех монстрах и о способах, коими они пользуются, дабы повелевать человечеству. Я узнал, что гегемония эта достигается и поддерживается, не говоря об обычной игре на массовой сентиментальности, анонимками, интригами, распространением эпидемий, властью над снами и кошмарами, над сомнамбулами и наркоманами. Достаточно вспомнить операцию с марихуаной и кокаином, раскрытую в Соединенных Штатах, в колледже, где совращали одиннадцати и двенадцатилетних мальчиков и девочек, да выдержать их в полном, безусловном повиновении. Следствие, естественно, закончилось там, где начала обрежить истина, порог этот непреодолим. Что же до господства с помощью снов, кошмаров и черной магии? Нечего говорить. Что секта имеет для этого в своем распоряжении? Целую армию ясновидящих, доморощенных колдуней, знахари, целители наложением рук, гадальщиков по картам и спиритов. Многие из них, даже большинство, просто притворщики, но есть обладающие подлинной силой. И что любопытно, силу эту они обычно скрывают под внешними замашками шарлатанов, дабы удобнее было управлять окружающим миром. Если, как утверждают, Бог правит на небесах, то секта господствует на земле и над плотью. Не знаю, должна ли будет секта дать рано или поздно отчет в последней инстанции, отчет перед тем, что можно именовать светлой силой. Но пока суд до да дела совершенно очевидно, что мир находится под ее абсолютной властью над жизнью и смертью, и осуществляется это посредством эпидемий или революций, болезней или пыток, обмана или лживого сочувствия, мистификации или анонимок скромных учительниц или инквизиторов. Я не богослов и не склонен думать, что существование этих инфернальных сил можно объяснить какой-либо вывороченной наизнанку теодицеей. Во всяком случае, таковая была бы лишь теорией и надеждой, потому что я видел, что испытал это факты. Но вернемся к различным видам слепых. Хотя нет, надо еще многое сказать об инфернальных силах, Иначе какой-нибудь простак подумает, что речь идет лишь о метафоре, а не о грубой действительности. Проблема зла меня всегда интересовала. Еще когда ребенком я, вооружа с молотком, подходил к муравейнику и начинал изничтожать этих букашек, уцелевшими обладевала паника, они разбегались кто куда. Потом я поливал их водой из шланга, наводнение, я воображал себе, что творится там внутри суматоха беготня, приказы и контрприказы, в надежде спасти запасы корма, яичек, уберечь цариц и тому подобное. В конце концов я переворачивал все лопатой, делал большие отверстия, добирался до ячеек и лихорадочно все разорял. Вселенская катастрофа. Потом принимался размышлять о смысле существования вообще и вспоминал наши наводнения и землетрясения. И постепенно Я выработал ряд теорий. Идея о том, что нами управляет всемогущий, всеведущий, всеблагий Бог, казалась мне совершенно неубедительной. Мне даже не верилось, что ее можно принимать всерьез. Ко времени, когда я стал участвовать в банде грабителей, я разработал следующие возможные варианты. Первое. Бога нет. Второе. Бог есть, и он сволочь. Третье. Бог есть, но иногда он спит. Его кошмары наше существование. Четвертое. Бог есть, но у него бывают приступы безумия. Эти приступы – наше существование. Пятое. Бог не вездесущ, он не может находиться повсюду. Иногда он отсутствует. Где он тогда? В других мирах, в других вещах. Шестое. Бог – жалкое ничтожество, которому его задача не по плечу. Он борется с материей, как художник своим творением. Иногда, очень редко, ему удается быть гоей но большую частью это бездарь. Седьмой. Еще до истории Бог был неизвергнут князем тьмы, и неизвергнутый, превращенный, как полагают, в дьявола, он дважды унижен, ибо ему приписывает власть над этим злосчастным миром. Все эти варианты выдуманы не мною, хотя тогда я полагал, что сам их изобрел. Впоследствии я удостоверился, что некоторые из них были стойкими убеждениями у многих, особенно же гипотеза о победившем сатане. Более тысячи лет смелые и проницательные умы подвергались казням и пыткам за то, что раскрыли тайну. Их уничтожали и изгоняли. Само собой разумеется, что силы, правящие миром, не станут церемониться по пустякам, когда не способны творить то, что творят вообще. И Простаков И гениев инквизиция равно подвергала пыткам, сжигала на кострах, их вешали, с них живьем сдирали кожу. Целые народы уничтожались, изгонялись. От Китая до Испании государственные религии очищали мир, пресекая любую попытку разоблачить тайну. И можно сказать, что в какой-то мере они свои цели достигли. Правда, некоторые секты так не удалось уничтожить и они в свой черед превратились в новый источник обмана. Так произошло с Магометанами. Рассмотрим этот механизм. Согласно гностикам, чувственный мир был создан демоном по имени Иегова. Долгое время Верховное Божество предоставляло ему свободно орудовать в мире, но затем послало своего сына, чтобы тот вселился на время во Иисуса, дабы таким способом избавить мир от ложных учений Моисея педали Магомед, подобно гностикам, полагал, что Иисус был просто человеком, что Сын Божий сошел в него при крещении и оставил его в часть страстей, иначе был бы необъясним знаменитый его возглас «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И когда римляне и евреи издевались над Иисусом, они, так сказать, издевались над призраком. Но беда в том, что таким способом а примерно то же происходит с другими мятежными сектами, мистификация не изобличается, но, напротив, укрепляется. Ибо и христианские секты, утверждавшие, что Иегова был демоном, и что с Иисуса началась новая эра, равно как Магометане, полагают, что князь тьмы, царивший до Иисуса или до Магомета, неизверженный, возвратился в свою преисподнюю. Совершенно ясно, что тут двойная мистификация. Когда великий обман хиреет эти жалкие дьяволы служат его укреплению. Мой вывод очевиден. Миром и поныне правит князь тьмы, и правление его осуществляется через священную секту слепых. Это настолько ясно, что я готов расхохотаться. Не будь мне так страшно. Но вернемся к различиям среди слепых. Прежде всего, существует коренное неравенство — между слепыми от рождения и теми, кто утратил зрение из-за болезни или несчастного случая. Пришельцы, разумеется, со временем приобретают многие из черт туземной расы, тут действует примерно тот же механизм, который заставляет мимикрировать евреев, живущих среди народа, их ненавидящего или презирающего, ибо, хотя факт этот очень странный, ненависть слепы к зрячим, куда меньше их ненависти к ослепшим. Чем вызвано? это явление. Вначале я думал, что причина его сходны с теми, которые порождают вражду между соседними государствами или между согражданами. Известно ведь, что самые беспощадные войны — это войны гражданские. Достаточно вспомнить гражданские войны в Аргентине в прошлом веке или войну в Испании. Одна скромная учительница Норма Гладис Пульесе, на которой я несколько месяцев изучал реакции провинциальных интеллектуалов, разумеется, считал, что ненависть и войны вызываются незнанием друг друга и всеобщим невежеством. Мне пришлось ей растолковать, что сохранение мира между людьми возможно лишь при полном их равнодушии и незнании друг друга, сие есть единственные условия, при котором эти твари бывают относительно доброжелательны и справедливы. Ибо все мы достаточно терпимы, по отношению к тому, что нас не интересует. С книгами по истории и полицейской хроникой и вечерней газет в руках мне пришлось толковать азбуку человеческого характера, этой дурёхи, которая училась под руководством светил педагогики и верила в то, что грамотность хоть как-то сумеет решить главную проблему человечества. И тут я напоминал ей, что именно самый грамотный народ в мире придумал концлагеря для массовых истязаний – и кремации евреев и католиков. В результате почти всегда она покидала постель, возмущаясь мною, вместо того, чтобы возмущаться немцами, ведь миф и сильнее враждебных им фактов, и миф о благотворности всеобщего начального образования в Аргентине при всей своей нелепости и комизме устоял и устоит перед атакой любых сатир и доказательств. Однако, возвращаясь к интересующей нас проблеме, скажу, что позже, когда я лучше узнал и изучил секту, я пришел к выводу, что решающим моментом во вражде к пришельцам является кастовая гордость и, как следствие, неприязнь к тем, кто пытается и в известной мере с успехом войти в касту. Конечно, это характерно не только для слепых, это происходит также в высших слоях общества, куда лишь после долгого испытательного срока и с неохотой допускают тех, кому... Благодаря богатству или браку детей все же удается пристать к высшему свету. Сперва тут не обходится без легкого презрения, но постепенно к презрению примешивается возрастающая враждебность. Возможно, срабатывает интуиция, подсказывающая, что от такого медленного, но верного нашествия чужаков нет защиты и преград, как они себе воображают, и в конечном счете – У них возникает парадоксальное чувство униженности. И еще, конечно, влияет то, что их тайны обнаруживаются людьми, бывшими вчера их наивенными жертвами и мишенью самых безжалостных акций. Эдкие нежелательные свидетели, которые, хотя лишены и тени надежды вернуться в свой изначальный мир, с удивлением узнают истинные мысли и чувства людей, казавшихся им верхом беззащитности впрочем все это так сказать анализ явлений и хуже того анализ посредством слов и понятий пригодных для нас с вами по сути мы столь же способны понимать мир слепых как мир кошек или змей мы говорим кошки независимы кошки аристократичны и коварны кошки не преданы хозяю но в действительности все эти понятия в данном случае лишь относительны ведь мы применяем наши Человеческие понятия и оценки существам с нами несуоизмеримы. Точно так же люди не способны вообразить богов, не наделенных какими-то человеческими чертами, вплоть до гротеска, вроде того, что греческие боги бывали рогаты. Сейчас я расскажу, как в эту игру включился наборщик Селестину иглесис и как я напал на главный след. Но сперва... Хочу сообщить, кто я, чем занимаюсь и так далее. Зовут меня Фернандо Видаль Ольмос. Я родился 24 июня 1911 года в селении Капитан Ольмос, провинция Байонос-Айрес, имя моего прапрадедушки. Рост метр семьдесят три, вес около семидесяти кило, глаза серо-зеленые, волосы прямые, с проседью особых примет нет. Вы... Можете спросить, какого черта я привожу эти данные из удостоверения личности? Знаете, в мире людей нет ничего случайного. В детстве у меня много раз бывал один и тот же сон. Я видел мальчика. Странное дело, этим мальчиком был я, однако я себя видел и наблюдал как постороннего, молча, играющего в игру, которую я не могу понять. Я внимательно наблюдаю за ним, стремясь угадать смысл его жестов, взглядов, слов, которые он бормочет. И вдруг, строго глянув на меня, он говорит, «Я слежу за тенью этой стены на земле. Если тень начнет двигаться, может произойти Бог весь что». В его речах чувствуется сдерживаемая тревога, напряженное ожидание. И тогда я тоже начинаю со страхом следить за тенью. Незачем говорить, что речь шла... Не о смещении и тени из-за обычного движения солнца. Нет, это было что-то другое. Итак, я тоже с тревогой наблюдаю, пока не замечаю, что тень и впрямь начинает двигаться. Медленно, но вполне заметно. В поту с криком я просыпаюсь. Что это было? Что за предупреждение? Что за символ? Каждый вечер я ложился, страша с этого сна, и каждое утро, проснувшись, вздыхал с облегчением, что мне еще раз удалось избежать неведомой опасности. В другие ночи, напротив, ужасный момент наступал. Я снова видел мальчика, стену и тень, и снова мальчик строго глядел на меня, снова произносил эти странные слова, и, наконец, снова, после того, как я с тревожным ожиданием наблюдал за тенью стены, я замечал, что она начинает двигаться, и менять очертания. Тогда я с криком в поту просыпался. Сон этот мучил меня долгие годы. Я понимал, что он, как почти все сны, должен иметь скрытый смысл, а если так, стал быть, он бесспорно был предвестием чего-то, что со мной произойдет. Так вот, я не знаю, был ли мой сон предвестием того, что со мной произошло, или же он был символическим началом будущих моих переживаний. Первый из них я испытал много лет назад, когда у меня еще не было двадцати. Я был главарем банды-грабителей. Возможно, в дальнейшем я расскажу об этом. Меня вдруг поразила мысль, что действительность может начать деформироваться, если я не сосредоточу всю свою волю на том, чтобы удерживать ее в стабильном состоянии. Я устрашился, что мир вокруг меня может внезапно, в любой миг начать двигаться, деформироваться, сперва медленно, затем все быстрее, что он будет распадаться, преображаться, терять всякий смысл. И как тот мальчик из сна, я, сосредоточив все свои силы, стал глядеть на тень, то есть на окружающую нас действительность, которая есть тень, некое его строение или стены, недоступной для нашего зрения. И вдруг... Это произошло в моей комнате в городке Авельянеда. К счастью, я был один, лежал в постели. Я с ужасом увидел, что тень начала двигаться и что старый сон сбывается. Голова у меня закружилась, я лишился чувств, провалился в хаос, но в конце концов огромным усилием воли мне удалось выбраться из него, я стал вновь связывать нити реальности, которая словно распадалась невыдержимо. Вроде якорь забрасывал. Вот именно, мне необходимо было как бы закрепить реальность якорем. Однако корабль мой состоял из множества разрозненных кусков, и сперва надо было все их связать вместе, а затем уж бросить тяжелый якорь, чтобы не унесло течение. К несчастью, такие приступы повторялись, и порой с очень большой интенсивностью. Я вдруг чувствовал, что все вокруг начинает сдвигаться, а затем распадаться, но уже зная симптомы, я не бездействовал, как в первый раз, и сразу с величайшей энергией принимался за дело. Люди не понимали, что со мной происходит. Они видели, что я сосредоточиваюсь, видимо неподвижный, отсутствующий взгляд и думали, что я схожу с ума, не разумея, что все обстоит наоборот. «Ведь именно благодаря этому моему усилию мне удавалось удержать реальность на должном месте и в должной форме». Но иногда, как я ни старался, реальность все же начинала мало-помалу распадаться, деформироваться, точно она каучуковая, и подвергаться огромному давлению с разных сторон. С Сириуса, из центра земли, отовсюду, что-нибудь лицо распухало». С одной его стороны выпячивался шар, глаза сдвигались вместе, рот растягивался, вот-вот разорвется, и все лицо искажалось в чудовищной гримасе. Что и говорить, приступы эти меня пугали, да еще мучила необходимость быть все время на чеку, в напряжении, мобилизовать все свое внимание, энергию. Временами мне даже хотелось, чтобы меня заперли в сумасшедшем доме, где я мог бы отдохнуть. Уж там никто не обязан поддерживать реальность в том виде, в каком ей якобы положено быть. Там человек словно может себе сказать и наверняка говорит «А ну их, пускай без меня разбирается». Но самое худшее происходит не вокруг меня, а внутри, потому что начинает деформироваться, искажаться, преображаться собственное мое «я». Меня зовут Фернандо Видаль Ольмас. Эти три слова, они вроде печати, вроде гарантии того, что я есть нечто, нечто вполне определенное, не только из-за цвета глаз, роста, возраста, дня рождения и родителей, то есть данных, записываемых в удостоверении личности, но из чего-то более глубинного, духовного. Тут весь комплекс воспоминаний, чувств, мыслей, которые внутри человека поддерживают структуру нечто, являющегося Фернандо Видалем, а не каким-либо почтальоном или же мясником. Но почему бы в это тело, описанное в моем воинском билете, не могла внезапно, по причине некоего катаклизма, вселиться душа Швейцара или дух маркиза де Сада? Существует ли и впрямь нерасторжимая связь между моим телом и душой? Мне всегда казалось удивительным, что человек может расти, питать иллюзии, терпеть неудачи, отправляться на войну, духовно разлагаться, менять образ мысли, испытывать совсем другие чувства и все равно носить то же имя – Фернандо Видель. Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Или же верно, что вопреки всему существует некая нить, растяжимая до бесконечности и в то же время чудесным образом единая, которая во всех этих переменах и катастрофах сохраняет тождество я. Не знаю, как бывает у других людей. Могу лишь сказать то, что у меня это тождество внезапно исчезает и деформации я принимает чудовищный размер. Целые области моего духа начинают разбухать. Иногда я чувствую прям такие физическое давление в своем теле, особенно в голове, и продвигаться, как безмолвные амебы, слепые осторожно, к другим областям рода человеческого, и, наконец, уходит в темные, древние зоологические пределы. Вот вдруг разбухло какое-то воспоминание. Мало-помало от звуков, пляски, стрекоз... В детстве я однажды вечером слышал, как ее играли на фортепиано, переходит в музыку все более странную и необузданную, потом в крики и стоны, и, наконец, в неистовые завывания, потом в колокольный звон, оглушающий меня. И, что еще более удивительно, звуки превращаются во вкусовые ощущения». Во рту становится кисло, отвратительно, словно звуки из уха перешли в глотку, желудок корчится в судорогах тошноты. А между тем другие звуки, другие воспоминания претерпевают такие же метаморфозы. Иногда я думаю, что, возможно, учение о переселении душ истинно, и что в самых потаенных уголках нашего «я» дремлют воспоминания существ, которые предшествовали нам как сохранились у нас рудименты органов рыб или приспыкающихся, они подавляются новым «я» и новым телом, но всегда готовы пробудиться и выйти на воль, когда те силы, те натяжения, проволочки и винтики, которые поддерживают наше «я» по неведомой нам причине, слабнут и поддаются, и хищные звери, да исторические чудища, обитающие в нас, вырываются на свободу. И то, что происходит каждую ночь, когда мы спим, становится вдруг процессом неуправляемым и угнетающим нас также в кошмарах, которые свершаются при свете дня. Впрочем, пока моя воля еще откликается на мои призывы, я чувствую себя более или менее в безопасности, зная, что благодаря ей могу выбраться из хаоса и восстановить свой мир. Воля моя, когда она способна действовать могущественно. Когда я чувствую, что и воля моя распадается, бывает гораздо хуже. Вернее, воля будто еще принадлежит мне, но части тела, или той системы, которая ее передает, уже не мои. Или как будто тело еще мое, но нечто становится между телом и волей. Пример: я хочу пошевелить рукой, но рука мне не повинуется. Я сосредоточиваю все свое внимание на руке. Смотрю на нее, делаю усилия, но вижу, что она все равно не повинуется. Как если бы линии связи между мозгом и рукой были разорваны. Со мной это бывало не раз. Вроде бы я некая территория, опустошенная землетрясением. Везде большие трещины и телефонные провода оборваны. А в таких обстоятельствах может произойти всякое. Нет полиции, нет армии. Может свершиться любое злодеяние, любой грабёж или насилие, словно моё тело принадлежит другому человеку, а я, беспомощно и онемевший, наблюдаю, как на той, чужой территории начинаются подозрительные движения, дрожь, предвещающие новые судороги, пока мест нарастая, хаос не воцарится в моём теле и, в конце концов, в моём духе. Всё это я рассказываю, чтоб меня поняли». Еще потому, что иначе многие эпизоды моего рассказа были бы непонятны и неправдоподобны, но происходили-то они в большей мере именно из-за катастрофического распада моей личности, не вопреки, но благодаря ему.